И в самом деле Жак Дюэз, стараясь сдержать свой подпрыгивающий шаг, придававший старику неестественно юную прыть, медленно и степенно продвигался вперёд и рассеянно отвечал на поклоны, как и подобает человеку, отрешившемуся от мирских дел. Гуччо Балони в новом облачении тоже прибыл сюда вместе с кардинальской цветой.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 И пока деньги не будут у него в руках, он не намерен заниматься моей особой. А дядя, как на грех не отвечает. И говорят в Париже смута, Мари, мари, прелестная моя Мари, вдруг она подумает, что я ее покину, а может быть, она уже возненавидела меня. Что они с ней сделали? Ее братья способны на все заточить Мари в крысе, а, возможно, и упрятать в какой-нибудь монастырь для кающихся девиц, если через неделю я не получу от нее известий у в Париж. Дюэс, то и дело оглядывался через плечо, и лицо его всякий раз принимало настороженное выражение. Вы опасаетесь чего-нибудь, монсьёр, спросил наконец Гуттю. Нет, нет, отнюдь. ответил Дюэс, украдкой посматривая на своих соседей. Грозный кардинал Каитани с измождённым лицом, посреди которого торчал длинный горбатый нос, не скрывал своего торжества, и его седые кудри, подобно живеткам белого пламени, упрямо выбивались из-под алой шапки. Катафалк, символ успения Людовика X, вызывал в его памяти восковую фигуру и сколотую булавками ту, над которой он совершил ворожбу. Он переглядывался со своими людьми, с отцом Пьером, братом Бостом и своим секретарем Андрея. Так смотрят победители. его подмывало крикнуть во всеуслышание вот видите миссиры, что происходит с тем, кто по неосторожности навлек на себя гнев кайтани. Ибо кайтани были могущественными людьми еще во времена Юлия Цезаря. Оба брата колонна, с тяжелыми пухлыми подбородками, украшенными посередине ямочкой, казались двумя воинами, вырядившимися прилатами. Граф Пуатье не пожалел расходов на певчих Хор в сотню с лишним голосов, звучал на славу в сопровождении органа, у которого, не покладая рук, трудились четыре прислужника, раздувая мехи. Громовая воистину королевская музыка гулко отдавалась под сводами, сотрясала воздух, оглушала толпу. Мальчики-прислужники могли безнаказанно болтать между собой, а дворяне из кардинальских свит высмеивать вслух своих владык. Невозможно было расслышать даже того, что говорилось в трех шагах, а от того, что происходило у входа и подавно. Служба закончилась. Замолкли органы хор. Створки дверей главного портала были широко распахнуты. Но ни один луч дневного света не проникал в собор. На мгновение толпа замерла. Всем показалось, будто во время заупокойной мессы чудом затмилась столбцы. Но вдруг кардиналы поняли все, и яростный гул голосов заполнил церковь. Свежая каменная кладка закрыла портал. Регент приказал во время месту замуровать все входы и выходы. Кардиналы очутились на положении пленников. Тут-то и началось столпотворение. Прилаты, каноники, священники, слуги, забыв о чинопочитании и рангах, смешались в кучу и суетливо сновали по храму Божьему, как крысы попавшие в западню. Пожи влезали друг другу на плечи, подтягивались на руках, заглядывали в окна и кричали сверху. Собор со всех сторон окружен вооруженными людьми. Что с нами будет? Что с нами будет? стонали кардиналы. Регент Коварно обманул нас. Так вот почему он угостил нас такой музыкой. Но это же прямое потягательство на святую церковь. Что нам делать? отлучить его, кричал Катяне. А что если он возьмет и уморит нас голодом или велит всех перебить?